Глава 36. «Тля, тля, тля». Несколько раз почти безэмоционально повторила Айми, и с каждым словом её лицо всё больше превращалось в маску. «Только этого не хватало». И в ответ на встревоженно-вопросительный взгляд Тейша пояснила. «Они одеты почти одинаково. Нейт и этот придурок. Если внук или кто он там действительно единственный но при этом мы его вынесли из бара как мебель, и ни один охранник не почесался. Значит, охраны не было. Это невозможно, потому что элементарные правила безопасности для детей-мафиози написаны кровью. Согласен с вами. Два-три телохранителя просто обязаны были крутиться рядом. Айсгер сам налил себе в стакан еще бренди, сделал небольшой глоток и посмотрел на молчаливо застывших братьев. Я был уверен, что нам попытаются помешать, но мне было интересно оценить уровень вашей наглости. А потом я поверил, что вы жена Хонга. Но если вы не жена, то куда тогда смотрели телохранители единственного наследника мадам Пуонг? Там была только служба безопасности ресторана, им было похрен, — качнула головой Айми. Главное, вы заплатили по счёту. Да, и это меня очень удивляет хмыкнул Айсгер, потянувшись к бутылке, чтобы наполнить пустой стакан своей собеседницы. «Возможно. Айми, опередив всех, налила себе бренди, проигнорировав попытавшегося ей помочь Йошета. Тыж даже не стал осуждающий зыркать на брата, потому что, ясно же, госпожа просто очень волнуется и ведет себя так, как привыкла. А привыкла она к одиночеству. Но со временем все исправится. Уж они постараются». Главное сейчас найти и вернуть обратно Нейта. «Возможно», — повторила женщина. А затем пристально посмотрела на своих клонов, поставила стакан на стол и вдруг хлопнула себя полбу ладонью, словно досадуя, что такая простая мысль не пришла ей в голову раньше. «Тля!» — почти простонала она. «Вы же не зря его назвали Аболтусом! А мог ли он просто сбежать от своей охраны?» «Хм...» Айсгер покрутил свой стакан в руках и тоже поставил его на стол. «Конечно! Это будет перебор даже для Хонга, но, насколько я о нём наслышан, шутка в его стиле!» Тейш вспыхнул и переглянулся с ёшитом Намёк на их собственное поведение был более чем очевиден, хотя они сбегали от опасности. А вот от чего убегает этот незнакомый им парень? От хорошей жизни? «Единственный внук...» «Наследник большого известного рода, судя по тому, что они услышали». «Оставим вопрос, почему именно нам повезло, и придурок решил выпить именно в этом заведении», — продолжила рассуждать госпожа. «Меня волнует другое. Кто именно забрал Нейта? Конкуренты мамы Пу или телохранители ее внука, которые шли по следу и тоже перепутали?» «Хм...» Харшасец нахмурился, — Ещё раз задумчиво поизучал сидящих с напряжённо-мрачными лицами Тейша и Ёша, перевёл взгляд на Иля, который только ушами не шевелил, прислушиваясь к разговору, потом на молча переставляющих кубики Айхо и Геля, которые тоже на самом деле внимательно всё слушали и пытались понять в меру своих сил. Предлагаю выяснить всё у первоисточника. На Диспонте есть хинсанское посольство, и через него можно попробовать связаться с мадам Пуонг. «С чего такая любезность?» Айми все еще держала маску, но Тейш по едва уловимым признакам уже чувствовал, что сила госпожи на исходе, и она вот-вот сорвется. «Считайте, что это дополнительная оплата вашей честности и удовлетворения моего собственного любопытства. А теперь я жду пояснений о необычном сходстве всех присутствующих здесь молодых людей». И Айсгер расслабленно откинулся на спинку дивана. «А то вы сами уже не поняли». Айми, почти не глядя, на ощупь потянулась и крепко сжала пальцы сидящего рядом Йоша. «Все вопросы к вашей бывшей возлюбленной. Кстати, странно. Вы производите впечатление вполне вменяемого человека, и мне непонятно, как вы умудрились связаться с этой клинической сумасшедшей». Мужчина коротко рассмеялся. «Чувствуется горячая родственная любовь. Но всё же мне бы хотелось озвученное подтверждение моих мыслей. Это все... Айсгер взмахом руки обрисовал широкий круг. Разновозрастные клоны Джунга? Мне было шесть, когда я этого вашего Джуна видела, поэтому не могу судить, клоны они или нет. Госпожа небрежно пожала плечами, при этом ловко уходя от прямого ответа. Для меня они скорее братья. Тейш благодарно выдохнул. Напрягшийся был и Ёшет тоже заметно расслабился. А Айми все же решила быть честной с этим странным харшастцем. Но да, они рождены на основе генетического материала, который был у Найры. А Найра поехала крышей как раз на этом хинсанском пленнике. Отрицать это сейчас в неофициальном разговоре глупо, но по документам каждый из парней — гражданин Галлосоюза, и трое старших — мои мужья. Услышав подтверждение своих подозрений, Айсгер лишь спокойно кивнул и перешел к более насущным вопросам. Я бы не рекомендовал вам действовать официально законными методами, но, само собой, не вправе настаивать. Если вы хотите объявлять вашего мужа в розыск согласно законам Галлосоюза, то я могу лишь пожелать вам удачи. Если же вы хотите быстрого решения своей маленькой личной проблемы, к тому же с таким джокером в трюме, я бы с удовольствием вам помог. Что вы хотите взамен? Госпожа задала этот вопрос уверенно-спокойным голосом, но при этом прищурилась так, словно в прорезь прицела смотрела. Тейш поёжился, ему самому стало неуютно от этого взгляда, а Харшасец даже не вздрогнул. «Уж простите, в альтруизм и простое любопытство я не верю», — пояснила Айми. «Если мне удастся уладить всё между вами и мадам Пуонг, она будет мне должна. Немного». Но даже совсем капелька долга хинсанской ганпхе никогда не будет лишней. Айми на секунду задумалась. Потом кивнула. Этот, как его там, хонг, пока останется на корабле. Мне тоже нужен веский аргумент в разговоре с его бабушкой. Это во-первых. А во-вторых, тут он, по крайней мере, будет цел. Чего я не гарантирую, если придурка отпустить свободно бегать по диспонту. Опять вляпается, а мы будем виноваты. — Что ж, — Харшасец встал и вежливо поклонился, — благодарю за ваше гостеприимство. Пойду прогуляюсь до Хинсанского посольства. Результаты пришлю вам на почту. Было приятно познакомиться, госпожа Аймирьона.